После суда, где колеси относились с уважением и даже по-дружески, ни разу не ткнув носом в её развод, душная атмосфера учительской ощущалась особенно остро. Казалось бы, и там, и там произносились одни и те же слова, в свободные минуты обсуждались одни и те же темы, в учительской никто её не оскорблял, не бил, но рядом с судьёй Ириной Андреевной и заседателем Синяевым было тепло и весело, а в учительской — невыносимо. До развода она, придя на работу, немедленно начинала чувствовать себя какой-то воровкой и захватчицей, укравшую у достойных людей достойную жизнь. Она стыдилась своего достатка, статуса, полной семьи, и когда развелась, то надеялась, что в коллективе её пожалеют и примут, наконец, за свою. Но не вышло. Шпильки просто стали менее утончёнными, и больше никто не трудился заворачивать их в сахарную конфетку лести. Из-за этого ноги не, не несли её на службу. По утрам приходилось буквально толкать в спину самая себя, а между тем она любила детей. Любила учить их тому, что сама знала. Олесе нравилось наблюдать, как неуклюжие девочки подтягиваются, начинают держать спину ровно, походка их становится изящнее, а фигурки стройнее. Очень приятно было заранить в мальчишеские головы мысль, что танцы — это не позор, а занятия вполне достойные мужчины. и что безобразное дрыгани на дискотеках никто у ребят не отнимает, а в том, чтобы освоить вальс и фокстрот, вреда точно не будет. Лучше уметь и не пользоваться, чем наоборот. Естественно, ребята постарше считали вальс глубокой древностью, которая не пригодится им ни при каких обстоятельствах, как счёты в век калькуляторов и ЭВМ. Ленились, но к современным танцам проявляли живой интерес. Как раз прогремели картины «Зимний вечер в Гаграх» и «Курьер». возродив моду на степ и явив миру такое чудо, как брейк-данс. Хотя молодёжь наверняка увлекалась ими задолго до этих фильмов. С теми ребятами, кто хотел научиться, Олеся оставалась после уроков. Показывала степ, насколько это было возможно без специальной обуви, танго и немножко классический рок-н-ролл, который тоже потихоньку входил в моду. Для последнего танца она просила девочек переодеваться в спортивную форму, потому что если исполнять его от души, то юбка обязательно задерётся выше головы, неоднократно на себе проверено Брейк Олеси не знала, но в глубине души мечтала научиться этому странному танцу, плоду изнасилования терпсихоры, атлетами на Олимпийских играх. Останавливало только то, что бабуля, исполняющая странные движения под странную музыку, первый кандидат в психушку, а муж и так утверждает, что она неадекватная. То есть тьфу, -тьфу бывший муж, конечно. Пора запомнить. Подумав так, Олеся невольно покосилась на безымянный палец правой руки, на котором кольцо, не снимавшееся четверть века, оставило заметный след. Зато привычная мозоль от него на ладони истончилась и скоро, может быть, совсем исчезнет. Помимо прочих, развод отнял у неё ещё одно важное преимущество — уходить домой, когда пожелает, если занятий нет. В бытность её генеральской женой уроки ей ставили очень удобно, так что в полдень она обычно была уже свободна, шла домой, спокойно готовила обед, а к четырём возвращалась в школу, чтобы провести дополнительные занятия с теми, кто хотел. Теперь эта синекура накрылась медным тазом. Расписание у неё стало дырявое, как швейцарский сыр, а Завуч вдруг сделалась рьяной поборницей трудовой дисциплины и тщательно следила, чтобы Олеся не покидала школу ни на секунду раньше официального окончания рабочего дня. Впрочем, готовить обед всё равно теперь некому, так что не страшно. Олеся уходила даже чуть позже остальных, чтобы не сталкиваться с коллегами в учительском гардеробе. Сегодня он, слава богу, оказался пуст, так что можно спокойно переодеться перед зеркалом. После развода Олеся не носила в школу шубу, отчасти потому, что несколько раз находил её сброшенной на пол, как бы случайно. Но главное, норка — это для солидной жены и матери семейства, а она больше ею не являлась. Надевая шубу, Олеся сразу начинала чувствовать себя бесстыжей самозванкой, а в этом году стоптанные сапоги окончательно поставили на шубе крест. Она так и осталась висеть в специальном бумажном пакете, пересыпанная нафталином и лавандой в ожидании... Да чёрт знает в ожидании чего. К счастью, у неё с лучших времён остался финский пуховик, специально купленный для будущей дачи. А теперь осталось в нём только на работу ходить. От этой мысли Олеся замерла, буквально как громом поражённая. Рука застыла у воротника, так и не застегнув верхней кнопочки. Благородный муж ушёл с одним чемоданом. Маленькая поправочка. Не ушёл, а уехал на серебристой Волге, купленный за год до развода. И в чемодане унёс не только трусы, бритву и зубную щётку, а ещё здоровенный участок на Карельском перешейке, на котором стройбатовцы вовсю рыли яму под фундамент. Тогда Олеся, пребывая с одной стороны в горе, а с другой в восхищении, что муж не стал разменивать квартиру, кстати, доставшуюся ей от родителей, что не подумала об этих нюансах. Водит в семье только он, значит, и машины его. Участок получил тоже он от Министерства обороны. И стройкой она, слабая и бедная женщина, ясное дело, не будет заниматься. Значит, она на это никакого права не имеет, а дети всё равно наследники. Саша уже принёс гигантскую жертву, что выписался из квартиры. Думала она, пока сын ей не объяснил, что так папе было выгодно. Оставшись на улице, он тут же, как молодой генерал, получил новое жильё, соответствующее своему статусу. А если бы стал бороться с бывшей женой за квадратные метры, то при разделе мог рассчитывать максимум на неплохую комнату в коммуналке. Чёрт возьми, получается, Саша объёл её вокруг пальца? Серьёзно так? Тысяч на пять минимум. Ну ладно, на 4 если включить в делимое имущество ещё пресловутую шубу и драгоценности, которую он ей дарил. Но всё равно много. Примерно полторы тысячи пар колготок. Олеся усмехнулась. Если она не ошиблась в расчётах, то около пяти лет могла бы ходить шикарной советской женщиной, которая, как известно, отличается тем, что носит под брюками целые чулки. Да в принципе, чёрт с ними, с колготками и деньгами. Только обидно, что объегоревший её муж изображает из себя бессребренника, романтика и благодетеля, а товарищи ему охотно верят. Брошенный в зеркало взгляд поймал женщину с таким странным выражением лица, что Олеся засмеялась. И ведь в лоб не влетит этим бывшим друзьям и подружкам, когда они приедут на дачное новоселье, что отдыхают они на куске того самого «всего», что Саша якобы оставил постылой старой супруги, — подумала она неожиданно весело. олеся Михайловна, внезапно появившийся в гардеробе Артём Степанович, протянул руку за баллоневой курткой невыносимо скучного синего цвета, что выдавало в ней бесспорно отечественное происхождение. Вообще, при взгляде на продукцию советской лёгкой промышленности создавалось полное впечатление, что специалисты, занятые в ней, изучают всего три специальности. Уныние, отвращение и халтура. Ещё немножко ненависть к человечеству, но она, в принципе, приходит сама. «А ведь придётся скоро и мне опуститься до такого», — вздохнула Олеся, наблюдая, как Вихров меняет кеды на тяжёлые чёрные ботинки, страшные, но начищенные до зеркального блеска. На импортные шмотки нет больше ни связей, ни денег. Аккуратно надо носить. Сапоги, если как следует намазать кремом, как вот у него. то они сойдут ещё за приличные. — Что смеётесь, Олеся Михайловна? — спросил Артём Степанович, улыбаясь, отчего резкие морщины будто перечеркнули его обветренную физиономию. — Да так, ничего. Своим мыслям. — Это здорово, — сказал он по-детски и распахнул перед нею дверь. — Вы к метро? Чтобы попасть домой, Олесе надо было только двор пересечь. Но почему-то она сказала, что да, к метро. Вышли на улицу. медленно спускающаяся на город сумерки, прихватила ветром и морозом. Мила позёмка, сухой снежной крупой, рисуя на асфальте причудливые узоры. Они замирали на мгновение, чтобы тут же исчезнуть под новым порывом ветра. От этого казалось, будто они идут не по асфальту, а по бурной реке. И Олеся вдруг сделалась страшно и весело, как в детстве. — А вы умеете танцевать брейк? — внезапно выплела она. — Я? Нет. Вихров снова засмеялся и галантно предложил ей руку. «Жалко». «Да, действительно. Правда, Артём Степанович, ребята хотят научиться, а я не знаю, как». «Льёте воду на мельницу империализма?» — спросил он весело. «Я?» «Да-да. Социально чуждую западную культуру хотите насадить?» «Да ну что вы!» «В мыслях не было», — испугалась Олеся. «Просто детям нравится, а полонез танцевать они всё равно не будут». Артём Степанович опечалился. «Сегодня брейк в школе, завтра каратэ разрешим. Куда только катится мир!» Олеся пожала плечами. Она этого не знала. «Насколько мне известно, мир не катится, а крутится!» Вихров рассмеялся. «Да, это, пожалуй, верно». Он будто невзначай прижал её руку к своему жилистому боку, и Олеся не могла понять, приятно ей это или нет. Всегда это «ах, если бы молодость знала, ах, если бы старость могла». Но ну, на то мы и учителя, чтобы уничтожить этот горький парадокс. Только у нас основной педагогический приём — бить детей по рукам, когда они тянутся к чему-то новому. Олеся промолчала. Трудно разговаривать с человеком, у которого на каждый случай жизни припасена парочка банальностей. Когда миновали бесконечно длинный серый дом с гастрономом на первом этаже, Стало видно приземистое здание метро с гранитной лестницей и тяжёлой колоннадой. Олеся спохватилась, что если проститься с Вихровым у входа, то будет выглядеть очень глупо. Надо куда-то поехать, а это сложно, когда у тебя нет никаких дел, и никто нигде тебя не ждёт. «Сам-то я уже не осилю, но на вас бы с удовольствием посмотрел», — вдруг засмеялся Вихров. «Простите, как вы крутанёте нижний брейк». Представляю, как у детей челюсти отвалится. Да, и у санитаров из психушки тоже. Но они и не такое видали. Нет, правда, было бы здорово. Показали бы детишкам, что взрослый это не сплошь бесполезная плесень. А есть такие, что ещё ого-го. Какое там ого-го, Артём Степанович? И вообще, мне кажется, что это стереотип. Нащупав в кармане пятачок, Олеси с некоторым сожалением бросила его в прорезь турникета. Интересно, есть ли в кошельке ещё мелочь на обратную дорогу? Или только рубль, который придётся разменять, после чего он сразу перестанет быть солидной денежной единицей? Господи, насколько же она одинока, что потащилась вслед за человеком, который просто поговорил с ней не сквозь зубы. В каком смысле стереотип? Артём Степанович помог ей ступить на ленту эскалатора, очень старомодно придержав за злокоток. «Что дети не уважают взрослых? Мои дети, например, прекрасно понимали, что родители учителя, если не сильно умнее, то точно опытнее и хотят им только добра». «С этим последним пунктом как раз и проблема», — фыркнул Вихров, галантно становясь на эскалаторе ступенькой ниже и повернувшись к Олесе лицом. Взрослый-то не вдруг поверит, что ему хотят добра, если его постоянно унижать и запрещать всё подряд. А ребёнок и подавно. У Искандера я где-то читал, что дети обладают более развитым здравым смыслом, чем взрослые. И знаете, не могу с ним не согласиться в этом вопросе. Со стороны они, наверное, выглядели как супружеская пара. И только Шерлок Холмс, сравнив её финский пуховик с жуткой курточкой Вихрова, сделал бы дедуктивное заключение, что никакие они не муж и жена, а коллеги или случайные любовники. От этой странной мысли Олеся поёжилась. Она никогда не воспринимала Артёма Степановича как мужчину, а себя как женщину, для которой возможен секс на стороне. Правда, теперь она в разводе, и это было бы уже не на стороне, но всё равно. Эта часть жизни для неё закончена. Нет, нечего и думать. В её жизни был только один мужчина, и точка. Да, в общем, и стараться особо не придётся, чтобы сохранить добродетель. Ведь если она противна собственному мужу, то чужой мужчина явно ни за что ею не увлечётся. Я как раз еду в дом книги. Зачем-то сказала она в ответ на Искандера, которого не читала. «О, так я с вами». Олеся, планировавшая выйти на следующей станции после Вихрова и сесть в обратный поезд, с трудом удержала на лице улыбку. «А вам разве не нужно домой?» «Нет, Олеся Михайловна, меня никто не ждёт. Я в разводе». «Простите, не знала». «Ну что вы, не извиняйтесь. В принципе, это моя вина, как профорга, что вы так и не влились в коллектив». Она улыбнулась и тихо уточнила. «В женский коллектив». Артём Степанович весело и со вкусом рассмеялся. «Что есть, то есть. Я сам чуть не сдох, пока освоился в этом кабрятнике. Только ничего не поделать, Олеся Михайловна. Надо, надо. И общественную нагрузочку вам бы помощнее на себя взять». Олеся насупилась. Она две недели сидела в суде и в буквальном смысле вершила человеческие судьбы, куда уж мощнее. С другой стороны, за кабрятник можно простить Артёму Степановичу буквально всё. «Вам ведь не надо каждый день проверять по сто тетради продолжал Вихров, когда они вошли в вагон. Час пик ещё не наступил, и они довольно комфортно устроились возле двери. Половина букв надписи «Не прислоняться» была стёрта. Видно, кто-то хотел переделать её во что-то остроумное, но не успел. Поэтому Вихров прислонился и продолжал. «Со стороны ваша танцевальная доля выглядит почти такой же приятной и необременительной, как моя физруковская». В ладоши похлопал, раз-два посчитал, побегал, попрыгал и как пришёл на работу с пустой головой, так и ушёл. Не жизнь, а сказка, в отличие от настоящих учителей. Но разве я в этом виновата? А кого это когда волновало? И то правда. Артём Степанович замолчал. И от близости чужого мужчины Олесе вдруг сделалось неловко. Почему-то стало страшно, что он сейчас её поцелует. Хотя Олеся точно знала, что у него в мыслях нет ничего подобного. Зато ему может показаться, что этого хочешь ты. От этой мысли её окатило ужасом. Пришлось срочно отступать к схеме линии метро. — Да, смотрите-ка, сколько новых станций скоро у нас откроется, — заметил Артём Степанович. Олеся кивнула. Да нет глупости, она его старше лет на пять. Обратная разница может быть и в четыре раза больше, как с успехом продемонстрировал её дорогой муж. Но женщину старше себя мужчины как объект увлечения не воспринимают. Значит, и от женщины не ловят сигналы интереса. Хоть настоящие, хоть мнимые. Бояться нечего. «Нам выходить», — сказал Вихров. «Что? Невский проспект, наша станция». «Ах, да». В доме книги было пустовато и пахло свежими газетами. Почему-то от этого аромата Олесе всегда хотелось мороженого, и, поднимаясь на второй этаж по лестнице с затейливыми перилами, она решила, что на обратном пути купит эскимо. В зале художественной литературы на массивных и высоких до потолка дубовых стеллажах были выставлены легкомысленные сборники поэзии с колосками и домиками на обложках. Напротив стояли книги посолиднее. в переплётах из кожзаменителя сдержанных тонов. То были в основном военные романы и книги зарубежных писателей-коммунистов. Тут типографии уже не пахло, и мороженого Олеся расхотелось. Пробежавшись по залу, Вихров покачал головой. «Да, выбор, конечно, так себе. Сейчас, Олеся Михайловна, вся литература в журналах. Вы вот, если любите читать, то зря не участвовали в розыгрыше подписок». Олеся замялась. Стыдно признаться, но из всех одиноких развлечений она предпочитала самое старомодное — радио. На книге не хватало времени, телевизор они, кочевая офицерская семья очень долго не могли себе позволить, а радио сопровождало Олесю почти во всех её делах. Обед она готовила под концерт по заявкам, прибиралась под театр микрофона и так далее. Поэтому не хотелось тратить деньги на журнал, который она даже не откроет. А если уж быть совсем честной перед самой собой, то она просто испугалась, что если протянет руку к шапке с бумажками, то коллеги её оттолкнут и оскорбят. «У меня рука несчастливая», — сказала она. «У меня тоже. В этом году вообще ничего не вытянул». Олеся поняла, что если хочется сойти за интеллигентную женщину, надо сказать что-то умное. «Как жаль», — она покачала головой. «Сейчас перестройка, новое мышление». «В журналах появляется столько интересных новинок». Артём Степанович засмеялся. «Увы, мышление новое, а привычки старые. Цензура уже не такая жёсткая. Появляется больше творческой свободы», — ввернула она фразу из какой-то радиопередачи. Вихров кивнул. Рассеянно описав круг по залу, они остановились возле окна. Декабрьская тьма наползала медленно и густо, будто бог разлил кофе. И сквозь своё отражение Олеся не видела, что происходит за стеклом. «Кто привык плясать под чужую дудочку, будет это делать под любую мелодию», — буркнул Артём Степанович. «Следуя генеральной линии партии, творцы выдадут такую свободную свободу и такую гласную гласность, что останется только за голову хвататься». Олеся промолчала. «А что вы хотели купить?» — вдруг спохватился Вихров. «За чем-то конкретным ехали?» «Нет, так просто. На удачу». Мне она тут почти ни разу не улыбнулась. Раньше хорошие книги из-за гранки привозил, а теперь остались только макулатурные издания. Хотя одинокому человеку не так просто собрать 20 кг старых газет, — вздохнул Вихров. «Если бы вы знали, Олеся Михайловна, как мне порой хочется подрезать пачечку-другую у наших пионеров. Соблазн велик, но пока я ни разу ему не поддался». «А вы часто ездили за границу?» — выпалила она. «Приходилось. Я ведь двухкратный чемпион СССР по лыжным гонкам». «Правда?» — не знала. Вихров расхохотался. «Действительно, откуда вам было это знать, если моя фотография висит на стенде «Наши чемпионы» буквально на вашем рабочем месте?» «Где?» — в актовом зале. «Правда? А я как-то не обращала внимания». «Ну, Олеся Михайловна, справедливости ради надо заметить, что вы вообще мало интересуетесь жизнью коллектива. Пришли, ушли, никогда с нами не остаетесь на праздничное чаепитие. Я с вас даже на дни рождения не собираю». Олеся нахмурилась. «Да, но я ведь не знала, что так принято». «Принято. Артём Степанович, я большую часть жизни была домохозяйкой». Зачем-то начала она оправдываться. Вышла на работу только когда дети разъехались, чтобы дома от скуки с ума не сойти. Так что мне неведомы многие нюансы. Да, это я сплоховал. Не ввёл вас должным образом в коллектив. Но ещё не поздно исправить. Кстати, скоро Новый год. Мы с вами можем подготовить праздничную программу. Поздно, — вздохнула Олеся. Слишком далеко всё зашло. А Гёте бы вам ответил, что ничто не потеряно, пока не потеряно всё. — сказал Вихров с нажимом. Да — Да-да, и надо оттолкнуться от дна. Олеся вдруг разозлилась. Никогда не понимала смысла этой фразы. — Значит, вы ещё не бывали на дне, — засмеялся Вихров. — Смысл, конечно, не в том, чтобы в поисках точки опоры опускаться всё ниже и ниже. Дно ровно там, где вы поняли, что вы на дне. Пора оттуда выбираться раз, и никто не сделает этого за вас два. — А как же сила коллектива? — швыркнула она. — Она работает только для достижения цели, ради которой этот коллектив создан. И так оно и должно быть. Олеся поморщилась. Вихров всего лишь учитель физкультуры, то есть тупой ограниченный человек по определению. Нечего его слушать. Но, с другой стороны, она, отставная генеральша немножко ритмичка, тоже не светоч разума. А вдруг он прав? И её отчуждение происходит не только от зависти коллег, а ещё и потому, что она не сумела наладить нормальные трудовые отношения после многих лет безделия, когда кроме семьи общалась только с друзьями мужа и их жёнами, своими условными подругами. В детстве была дочкой ученицей, а в 19 лет резко стала женой и мамой, а коллегой не пришлось. Всё наладится, Олеся Михайловна. Артём Степанович взял её под локоть и повёл к выходу. И она вдруг поверила, что так оно и будет.